Глава одиннадцатая. Я думала, тебе интересно, почему я ушла. И почему ты ушла? Ты повел себя не лучшим образом, назидательным тоном произнесла Илга. Подозрения оскорбительные, тем более, если они безосновательные. Хорошо, вздохнул я. Прямо это к сведению. И все. Пока все. Если ты, конечно, с помощью гипноза не заставишь меня снова жить с тобою. Это невозможно. Воздействие может быть лишь кратковременным. И на том спасибо. Тебя куда подвести? К Розуваевым? Да, пожалуйста. Что же полковник тебе квартирку не подберет? — Чтобы не привлекать ко мне лишнего внимания, — ответила Илга. — Молодой специалист не может так вот просто получить отдельную жилплощадь. — Это что, камень в мой огород? — Ни в коем случае. — Ага, ладно. На этом разговор наш и закончился. Сцены взаимного прощения со слезами и поцелуями не случилось. Я подвез свою бывшую к дому, где жило гостеприимное семейство нашего директора, и сразу погнал к общаге. Вся операция по вызволению из лап хулиганов самого ценного для госбезопасности человека в нашем городе, а может, на данный момент и во всем Союзе, заняла чуть больше двух часов. Так что еще не стукнуло и девяти подъехав к общежитию я вошел в подъезд и уперся в стол перегораживающий лестничную площадку за столом опять сидел незнакомый мне вахтер ты куда намылился парень угрюмо осведомился он на куды кину гору в тон ему откликнулся я Кротову Наталью позовите у меня костыли не казенные чтобы за так кого-то звать Пробурчал вахтер. Возьми, сказал я, положив на стол рубль. И столько же получишь, когда Наташа придет. Ну, так бы и сказал, вскочил мужик, сгреб купюру и поспешил наверх. Через несколько минут прибежала моя медсестричка в тапках и халатике. — Так и думала, что это ты, радостно выдохнула она. Ко мне поедешь, я чмокнул ее в губы. Поеду. «Тогда иди, собирайся. Я мигом». И она упорхнула. Со второго этажа спустился вахтер. Я ему выдал еще один обещанный рубль. Без всякой благодарности кивнув, он спрятал взятку в карман и осел на свой стул. Перед ним лежал какой-то журнал с кроссвордом. «Да, безбарьерная среда — это не про нынешнее время». Наоборот, чем больше барьеров, тем выше заработок у тех, кто эти барьеры стережет. Хотя вряд ли. Советские люди без крайней необходимости ничиевых, невзяток ни взяток не дают. А вот и я, на лестнице показалась Наташа, приодетая и накрашенная. Чудачка. Да мне все равно, как она одета и подведены у нее глаза или нет. Голенькая она мне даже больше нравится. Ну, так она и не для меня, а для себя постаралась. Девушке нужно для уверенности в себе выглядеть хорошо. Так что пусть принаряжается и красится. Я подмигнул хмурому актеру, подхватил медсестричку под локоток и повлёк к выходу. Посадил в свой авто и повез к себе. Едва оказавшись в моей берлоге, Наташа надела фартук, Илгин, между прочим. Взяла совок и веник, потом тряпку, и спустя полчаса квартира уже блестела. А гостья этим не ограничилась, принялась заготовку. Продукты у меня были, но либо в несъедобном пока виде, либо годились только на закуску. И вот вскоре на сковороде зашкварчало, в кастрюле забулькало, остро запахло свеженарезанным репчатым луком и отварной картошкой. Нет, что ни говори, а хозяйка она была превосходной. Потом мы поужинали. Я не стал на этот раз эротику включать. Наташу совращать не требовалось, а она сама готова меня соблазнять. Но я и не стал долго томить. Мы хорошо провели время и уснули, как голубки. А перед сном я подумал о том, не оставить ли мне Наташу у себя. «Не такой это простой вопрос». Если я буду с медсестричкой сожительствовать, как раньше с Илгой, то рано или поздно ее придется прописывать. А если она выпишется из общежития, то не сможет потом туда вернуться и потеряет там койко-место. Ничего не попишешь. Таковы суровые законы социалистического общежития. Так ничего и не надумав, утром я отвез свою любовницу обратно, а потом покатил в школу. По плану у меня на этой неделе значились для посещения Григорьев и Доронин. Андрейку Григорьеву я предупредил, что заеду. Конечно, надо было это сделать еще вчера. все таки не слишком хорошо сваливаться на людей, как снег на голову. Я не милиция с обыском и не ревизия с проверкой. Школьник, конечно, струхнул. У него с учебы не ладилось. Чтобы подбодрить его, я сказал, что поедем вместе на Волге. И после занятий я его действительно посадил на заднее сиденье, и мы поехали. Перед тем, как заехать во двор старого трехэтажного дома, в котором жили Григорьевы, я выпустил ученика. Пусть скажет своим, что сейчас придет классный руководитель. Андрейка невесело кивнул. Я не стал его разубеждать в том, что собираюсь поговорить с его родителями об учебе и поведении. Пусть, подумает, может, за ум возьмется. Выждав примерно минут 15, я тоже вылез из салона и пошел в дом. Скорее, его следовало назвать бараком и отправить под нож бульдозера. В свое время такие жилища строились по всему союзу. Некоторые живут и в моей, той эпохе до сих пор. В подъезде воняло старыми тряпками и крысиным хвостом. Деревянная лестница, по которой я поднимался на второй этаж, скрипела и шаталась так, будто я шагал по палубе старого парусника в шторм. Поневоле начало закрадываться опасение, что она может рухнуть в любой момент. К тому же в подъезде было темно, как у Обамы в одном месте. Хорошо хоть что, ожидающие меня Григорьевы приоткрыли дверь, чтобы я увидел, куда мне направиться. И вот я ступил в теплую, освещенную прихожую и увидел тщедушного мужичка в застиранных трениках, естественно, с пузырями на коленях и видавшие виды футболки со стертым рисунком. — Дради, буркнул он. — Добрый вечер! — откликнулся я. — Меня зовут Александр Сергеевич, а вы кто? — Ну, дык, Григорьев я! — уныло проговорил. — Вася! Василий Степанович! «Пришел посмотреть, Василий Степанович, в каких условиях живет Андрейка». «Ну, дык, проходите», — вздохнул тот. «Какие там условия? Вдвоем мамка Андрюгина померла. Когда ему три годика стукнуло?» Он пропустил меня в комнату. Здесь было светло и относительно чисто. Работал телевизор. На черно-белом экране какие-то пожилые дядьки с умным видом что-то обсуждали. Хозяин пригласил меня сесть на диван. Я опустился на потертую обивку, выпирающую буграми. Жалобно заскрипели подо мной пружины. Григорьев-старший сел на стул напротив меня, опустил голову, словно ожидая вынесения смертного приговора. Сыну ли его жался у дверного косяка, поглядывая то на меня, то на отца. «На комбинате я работаю», — принялся оправдываться тот. «Андрюха на хозяйстве, а то и тетка его, когда придет помочь. Так и перебиваемся». Место для занятий у него есть? Для порядка поинтересовался я. Ну, дых, комната своя, стол, книжки. Я когда на дневной смене здесь ночую? Понятно. Он, может, натворил что? Робко поинтересовался Василий Степанович. Учебу, конечно, не мешала подтянуть, сказал я. Но я не жаловаться пришел, а познакомиться. Дых, может, за знакомство за того? Выпиваете? Ну, дах, не на работе же, — Жалобно хмыкнул Григорьев старший. Дах, как, Сергеевич. Спасибо, я за рулем. Ну, дах, мы с понятием. Я еще раз осмотрелся. Поговорили об учебе Андрея. Ничего криминального я в квартире не увидел. Вроде нормальное условие, если можно таковыми считать неполную семью. Ладно, я пойду, сказал я. «Заходите, если что». А я поднялся. Пожал руку хозяину квартиры и с облегчением покинул ее. Шел и раздумывал. И все таки впечатления у меня остались смутные. Григорьев-старший не походил на пропоицу. Обыкновенный отец-одиночка. Видать, честный работяга, который пытается поставить сынка на ноги в меру своего достатка и разумения. Трудно сказать, как у него насчет разумения, а вот достатком точно не пахнет. Сколько их таких по всему Литейску? А по всему Союзу? Миллионы. И как им помочь? А самое главное — не в деньгах дело. Во всяком случае, не только в них. Взять дом, в котором живут Григорьевы. Он же не один такой в городе. Эти бараки, небось, немецкие военнопленные еще строили. И наверняка предполагалось, что это будет временное жилье, а потом построят капитальное. И это временное тянется уже лет 30-35 и будет тянуться еще столько же, пока не рухнет, нехорошо хорошо еще, если не погребет под обломками жильцов. Того же выросшего Андрейку Григорьева и уже его собственную семью Почему в стране столь богатую ресурсами вечная нехватка жилья? Кончится советская власть его и вовсе перестанут давать бесплатно. Либо за свои кровные, либо в ипотеку. Да, домов понастроят. Высоких, красивых, комфортных, ну или, по крайней мере, выглядящих такими. Начнется вакханалия с мошенническими схемами, когда у людей станут выманивать последние деньги, оставляя при этом без жилья. Так что, опять же, проблема для большинства населения останется столь же острой, какой и была. В общем, посещение их чуть подпортило мне настроение. Я медленно ехал по темнеющим городским улицам и по-прежнему видел перед собой отставшие обои, облупившийся потолок, слышал скрип лестничных ступенек и чувствовал напряжение в ногах, под которыми в любой момент могут провалиться гнилые доски. Надо было как-то развеяться. Захотелось оказаться в месте, где светло, звучит музыка и пахнет вкусной едой. И я повернул в центр города к ресторану «Космос». Швейцар меня уже помнил, поэтому впустил с поклоном, получив заветную мзду. Метр Дотель тоже просек, что я клиент, может, и не слишком частый, но зато не жадный. И сразу дал ему понять, что времени у меня немного, а спиртного не надо. Метр усадил меня у окна и, не вручая меню, предложил несколько блюд по своему вкусу. Я остановился на котлетах «Салют», гарнире в виде обжаренных овощей с названием «Млечный путь», пирожках с ливером «Первый спутник» и безалкогольном напитке «Космические зори». Поедая все это, я подумал о том, что надо бы привезти сюда Наташу. А то ведь она готовит, убирает, старается и при этом ничего взамен не требует. Впрочем, сегодня утром мы договорились, что ближайшие выходные я посвящаю ей. У медсестрички накопились отгулы за сверхурочное дежурство в больнице. Надо будет посетить с ней местный ГУМ и прибрахлить девушку, а потом и сюда, в космос, наведаться. Славно проведем времечко. Не успел я об этом подумать, как меня окликнули. «Александр Сергеевич!» Оглянувшись, я увидел меню Третьяковского. Но Вот уж кого не ожидал узреть в столь фишенебельном заведении. Тот забулдыка, которого я встретил когда-то в забегаловке, куда-то пропал. Вместо него передо мною объявился вполне респектабельный советский гражданин, одетый в хороший костюм, заграничного пошива, гладко выбритый, причесанный, веселый. Неужто дела литейского литературного классика пошли на поправку? Наверное, перевели-таки гонорар за книжку, и он начал его пропивать. Пока в космосе, а потом и до дешевого пивника докатится. Писатель, блин. «Здравствуй, Мини Евграфович», — сказал я, пожимая его холодную, вялую кисть. «Гуляешь?» «Да, получил гонорар за книгу», — откликнулся он. «Я у тебя червонец брал, вот, возвращаю». И он положил на скатерти десятку. «Книжку-то хоть подаришь?» — спросил я. «Ну а как же?» — обрадовался Третьяковский. «Как только авторские экземпляры получу, так сразу, с автографом». «Слушай», — сказал я ему. «Мы тут с друзьями затеяли клуб организовать для детишек. Ну, знаешь, дворовый, с кружками разными». «А что, дело хорошее», — кивнул местный классик щелчком пальцев, умело подзывая официанта. «Предлагаешь выступить перед юными читателями?» Подошел официант, и Миня принялся перечислять названия блюд, а главное — напитков. Судя по количеству, литератор то ли в конец оголодал, то ли ждал еще кого-то. «Я хочу, чтобы ты не просто выступил разок», — сказал я, когда официант удалился. «А вел у нас в клубе литературный кружок». «Да?» — удивился писатель. «А что, хорошая идея, согласен, давай эту идею обмоем». «Я за рулем. Да и через пятнадцать минут начинаются занятия в секции по самбо. «А, ну да, ты ж спортсмен. Ну ничего, сейчас подойдут собратья-прозаики. А также сестрёнки-поэтессы». Я подозвал своего официанта, оплатил по счету, а Минин-червонец отдал на чай. Попрощался с литейским классиком, который подпрыгивал на стуле от нетерпения. То и дело оглядывался. Видать, никак не мог дождаться собутыльников и собутыльниц. Через десять минут я уже снова был в школе. Пацаны пришли все, что не могло не радовать. все таки зима, время простудное. Пол школы болеет гриппом. Начали, как обычно, с разминки, потом стали отрабатывать захваты. Мне хотелось добиться безупречной чистоты исполнения. К концу занятия я был вполне доволен результатом, настолько, что снова решил развести пацанов по домам на машине. Они же вспотели, так что нечего им лишний раз по морозу шататься. И вообще, надо это делать постоянно. Быстрее окажутся дома, раньше лягут и утром на уроках не будут клевать носом. Понятно, что мои самбисты были весьма довольны лишней возможностью прокатиться на машине, хотя половине из них и пришлось немного подождать, так как больше шестерых за один раз в салон не засунешь. В общем, развез всех по домам и сам вернулся. Есть не хотелось. Принял душ, почитал перед сном Диккенса и уснул. Утром пробежка, потом завтрак. Благо, Наташа наготовила столько, что одному мне еще на пару дней хватит. В школу я приехал немного загодя. Все-таки машина позволяет экономить время. И когда я направился в тренерскую, меня перехватила по дороге Серафима Терентьевна. Что она делает в школе в такую рань? С ее невнятной должностью спецпредставителя райкома в ЛКСМ можно вообще приходить на работу через раз, а то и через два. И вот поди ты, приперлась с позаранку. Саша, здравствуй! воскликнула она. Как хорошо, что я тебя встретила. — Привет, — буркнул я. — Но вообще-то это большая редкость — встретить учителя в школе. — Шутишь? — улыбнулась Егорова. — Это хорошо. Мне нужна твоя помощь. И посмотрела так нежно, так многообещающе. Что, если бы я не знал, с кем имеют дело, то наверняка повелся бы. Однако за внешностью этого ангелочка скрывалась хитрющая личность. «Так что тебе понадобилось?» — прищурился я. «Понимаешь, Эвелина Арделеоновна дала мне задание организовать форму, одежду в смысле для внутришкольных соревнований, ну и другие всякие дела. Название команд я придумала факел и знамя. А вот как быть с этой формой, в толк не возьму. Ну, допустим, сказать каждому участнику, чтобы принесли по белой футболке, по своему размеру, а дальше что? Гуашью на них название команд написать. «Ну, зачем футболки пачкать?» — хмыкнул я. «Нужно сделать повязки на спинные и на грудные, чтобы они надевались через голову и залезывались сзади вроде фартука. На груди намалевать факел или знамя, а на спине номер». «Я поняла», — сказала Сима. «Поручу девочкам из пионерского и комсомольского актива, пусть сошьют на уроках домоводства». «Вот только надо знать, сколько у нас будет участников». «Сорок один», — ответил я. «Это если считать участников будущей спартакиады». Надо, чтобы участвовали не только они, сказала спецпредставителя райкома. Мероприятие должно стать по-настоящему массовым. Это уж на ваше сцаревое усмотрение, пожал я плечами. И накликал. А, вот вы где! Раздался пронзительный голос завучихи, словно мы с Егоровой заныкались в раздевалке, а они торчали посреди коридора. Вас там мне и надо!